Глава 7. Прикосновение Кай беззвучно шел по коридору. Он уже успел позавтракать и спешил сменить ночную стражу у дверей Дианы. К моменту пробуждения госпожи он уже должен быть на месте, чтобы сопровождать ее, куда бы она ни пошла. Несмотря на то, что поспать удалось всего пару часов, он чувствовал себя бодрым и полным сил. После бесконечных изматывающих тренировок в школе Вектора работа на вилле Тиберия была совершенно неутомительной, словно приятная прогулка. Услышав торопливые шаги за спиной, Кай отступил в сторону, пропуская басу, личную служанку талии, высокую и ладно сложенную сирийку с оливковой кожей и черными как смоль, волосами. Она так спешила, что даже не закрыла за собой дверь в покое госпожи. «Басса, где тебя носит никчёмная? Мне нужно сделать прическу. И давай поживее». «Да, госпожа». Кай в очередной раз подивился тому, как по-разному относятся к рабам члены семьи Тиберия. Вспомнилось, как только вчера Талия кричала на него, пытаясь задушить, а немногим позже Диана предложила звать ее по имени. «Басса, откуда у тебя этот браслет? Я раньше никогда его не видела». Кай замер. Ему стало интересно, что ответит Басса. Он еще позавчера приметил у нее на руке браслет с красивыми камнями, что так подходили к ее смуглой коже и ярко-голубым глазам. И подумал, что он слишком шикарный для рабыни. Странно, что Талия не заметила его ранее. «Мне его подарила госпожа Диана». «Когда это?» Позавчера он услышал характерный звук и понял, что Талия дала служанке пощечину. «Только я имею право дарить тебе подарки, поняла? Сними этот браслет немедленно и больше никогда не принимай чужих подарков!» «Да, госпожа, простите меня». «Замолчи!» Судя по звуку, последовала новая оплеуха, на которую Басса отреагировала прерывистым вздохом. «В следующий раз прикажу тебя выпороть! Пошла вон!» Басса выскочила из покоев госпожи, на ходу снимая браслет. Она не увидела Кая, но зато он заметил слезы, сбегающие по ее щекам. Всхлипнув, рабыня побежала к лестнице. Кай же продолжил свой путь к покоям Дианы, размышляя о том, зачем Басса солгала талии. Позавчера он весь день провел с госпожой, и знал, что она не делала Бассе никаких подарков. Но кто тогда мог подарить служанке такое богатое украшение? Басса — домашняя рабыня и редко покидает виллу. Значит, это, скорее всего, сделал кто-то из своих. Это не Талия, не Диана и совершенно точно не Энеида, которая к рабам относится еще хуже, чем ее мать. А ещё чутье подсказывала Каю — что это был подарок от мужчины, скорее всего, возлюбленного. Причем чувства явно взаимны, иначе Басса не стала бы носить его, рискуя получить нагоняй от строгой госпожи. На вилле всего трое мужчин, которые могли позволить себе такое украшение — Тиберий, Алис и управляющий Домиан. Тиберий и Алис женаты, а Домиан так некрасив, что ни одна женщина бы с ним не связалась. К тому же он слышал, как кухонные не судачили о том, что у Домиана несколько иные интересы. А с другой стороны, он мог распустить эти слухи для отвода глаз, ведь за тайную связь с личной служанкой госпожи можно было получить серьезное наказание. Кай остановился у дверей в покое Дианы. Понимая, что пока что не готов решить это уравнение, ему не хватало информации. Но это всего лишь вопрос времени. Если будет внимательным, то обязательно во всем разберется. Гладиатор нахмурился. «Да, работа в доме Тиберия была неутомительной, но сколь много пищи для ума она давала». С самого утра Диана поняла, что Талия не в духе. Она обругала рабынь, которые подавали завтрак, накричала на Гнура, который, по ее мнению, ходит слишком близко к Энни. Никто и ничто не могло ей угодить. Завтрак показался ей невкусным, одежда дочери слишком вызывающей, а лицо Дианы недостаточно счастливым. «Можешь хотя бы притвориться, что рада гостям», попросила она, гневно сверкнув глазами. «Разумеется». Диана не сдержалась и выдавила из себя преувеличенно радостную улыбку, больше напоминавшую оскал. «Твой отец тебя избаловал», — резюмировала Талия. Это стало для Дианы последней каплей. Она набрала воздуха в легкие, собираясь высказать Талии все, что думает о ее взбалмошном поведении, но тут в зал вбежала Энни. От ее вида у Дианы едва не начался приступ смеха, а Талия побелела от злости. Энейда явно изо всех сил пыталась нарядиться к приезду Маркуса — Она надела самую красивую тунику, белокурый парик, который совершенно не подходил к цвету ее кожи, и обвесилась украшениями. Причем все это она стащила у матери. Немедленно переоденься, обманчиво спокойным голосом, сказала Талия. Выглядишь так, будто сбежала из лупанария. Примечание: Лупанарий публичный дом в Древнем Риме. Название происходит от латинского слова «волчица». Так в Риме называли проституток. Энеида остановилась посреди залы и сердито уставилась на мать. Даже сквозь плотный слой белил на лице проступали красные пятна. «Мама, я...» «Выставишь себя на посмешище перед Маркусом!» — заключила Талия. Встав с клиней, она подошла к Энеиде И скептически посмотрела на ее макияж. Это смой, потребовала она, ткнув дочку в щеку. Тебе не идет. Энейда беспомощно перевела взгляд на сестру, надеясь заручиться ее поддержкой. Но Диана была солидарна с Талией. Энни смотрелась нелепо. Она хотела отпустить шутку, отомстив за все проделки несносной сводной сестры, но вид у нее был до того жалкий что она не смогла. Вместо этого Диана подошла к сестре и легко погладила ее по плечу. «Энни, Талия права. ее вещи тебя не красят, но... Если хочешь, я попрошу Невию дать тебе ту голубую тунику, которая тебе понравилась». Скрипя сердце, предложила Диана. «И сделать прическу. У нее это хорошо получается». «А ты дашь мне свой красивый платок?» Тут же стала торговаться Энни. Диана в который раз поразилась наглости и ненасытности Энеиды. «Нет, его унесло ветром на играх, ты забыла?» Только сказав это, она сообразила, что Энни может вспомнить, как Кай поднял ее платок. Но сестра была слишком эгоистична, чтобы заметить хоть что-то, что не имело к ней отношения. И с того дня она запомнила только сами игры и взгляд Кая, которым, как она решила, Он одарил именно ее. Забыла. Ну и ладно, без него тоже будет хорошо, решила Энаида. Неве, пойдем. Девушки вышли из залы в сопровождении Гнурра, а Диана встретилась взглядом с Каем. Его лицо по обыкновению не выражало никаких эмоций, а ей стало интересно, куда он дел ее платок. Выбросил, а может, сохранил? Диана, благодарю, прервала ее размышление Талия. Ты очень добра к моей дочери. Прошу тебя, проследи за тем, как она будет вести себя перед Цезарием. Талия, Энеди уже восемнадцать, у нее своя голова на плечах, заметила Диана, которой совершенно не хотелось быть нянькой. А если так ей не доверяешь, присмотри за ней сама. Я обещала навестить лукрецию, вздохнула Талия. Она ждет меня к обеду». Диану не порадовала новость о том, что ни Талии, ни Тиберия не будет дома, когда приедет Маркус. Это означало, что именно ей придется обуздывать эйни чтобы та не позорила семью. И в то же время она понимала, что визит Маркуса получился достаточно спонтанным, а отменить свою встречу Талия не может. «Я с ней нянчиться не буду», — заявила Диана. «Даже не проси». Талия прищурилась, напомнив своим видом кобру, замершую перед броском. Она сделала шаг к падчерице, а потом тихо сказала. «Диана, дорогая, проследи за Энеидой, а я в ответ закрою глаза на то, что ты даришь рабыням неприлично дорогие подарки». Диана тут же поняла, о чем говорит мачиха Неделю назад она подарила Невее красивую подвеску из серебра. Она отнюдь не была дорогой, но, очевидно, талии было жаль даже сестерце, если он потрачен на служанку. Зная, какое влияние мачеха несет на отца, Диана не хотела бы доводить эту историю до его ушей. Он запросто мог занять сторону Талии и запретить Невии носить украшение, которое ей так полюбилось, чтобы не раздражать склочную жену. «Хорошо, Талия, я выполню твою просьбу». «Вот и хорошо. Не забывай, мы — одна семья». Улыбнулась Талия, еще сильнее напомнив Диане змею. «Пойду проверю, как там Энеида, а ты попроси слуг поторопиться с обедом, не хочу, чтобы Маркус увидел пустые столы». Она ушла, звеня браслетами, оставив Диану в крайне скверном настроении. Она снова стала думать о том, что будет, когда отец уедет в Рим и некому будет укротить талию. Диана прошла по двору и посмотрела в сад, молясь как можно скорее покинуть виллу. После появления талии это место уже давно перестало быть ее домом. Уж лучше жить с тетушкой Александрой, маминой сестрой, которая перебралась из Афин в Помпеи и вышла замуж за зажиточного римлянина, Не такого богатого, как Тиберий, но достаточно обеспеченного, чтобы взять к себе на постой любимую племянницу. Александра часто навещала Юлиану и даже после ее смерти приезжала, чтобы повидать Диану. Но когда Тиберий женился Натальей, больше ни разу не переступала порог виллы. Только писала Диане полные любви письма и приглашала в гости. Двери нашего с ремусом дома всегда открыты тебе, милая Диана. Приписывала она в конце каждого письма, словно чувствовала, что племянница невыносимо общество мачехи и сводной сестры. Диана снова посмотрела на тонкий шрам на руке и вспомнила разговор с отцом. Пока он не выяснит, кто организовал нападение, не позволит ей уехать. Эта мысль горечью разлилась внутри окончательно испортив настроение. «Моя госпожа!» — к ней подошел Алис. «Гости прибыли!» «Гости?» — удивленно переспросила Диана. Она пошла к дверям, чтобы посмотреть, кого привез с собой Маркус. «Маркус! Демедий!» — воскликнула она с напускной радостью. «Неожиданное, но такое приятное пополнение нашей небольшой компании!» За спиной послышались шаги. Это Талия и Энейда спешили встречать гостей. Диане даже не нужно было оборачиваться, чтобы представить себе взгляд Талии. Ей было достаточно того, как приторно звучал ее голос. Сладкий, словно мед. Именно так она общалась с теми, кто ей не нравился, пытаясь за речами скрыть истинное отношение. «Какая честь для нашего дома принимать таких гостей!» — проворковала она, улыбаясь юношам. «Я встретил в городе Демедия и пригласил его. Подумал, что вместе будет веселее», — сказал Маркус, проходя в зал. «Талия, вы ослепительны, как солнце». Комплимент слегка умаслил женщину, а когда Цезарий-младший вытащил два мешочка с украшениями и протянул один Диане, а второй Энеиде, она оттаяла, простив его за незваного Аврелия. Талия отметила, что хоть Маркус и подарил обеим девушкам серьги, те, что он вручил Энеиде, выглядели дороже, чем пара, доставшаяся Диане. «Спасибо!» — взвизгнула Энни, рассматривая крупные золотые украшения, усыпанные изумрудами. «Могу я надеть их прямо сейчас?» «Конечно, мне было бы очень приятно!» Обольстительно улыбнулся Маркус, зацепившись взглядом за тонкую длинную шею, на которой остались следы плохо смытых белил. «Благодарю за подарок». Диана рассматривала красивые и нежные сережки с маленькими жемчужинками. «Подумал, что подойдут к украшениям, которые ты обычно носишь в волосах», — подмигнул Маркус. «Жемчуг тебе к лицу». В его карих глазах было тоже неподдельное восхищение, что и вчера на ужине. От этого взгляда Диани становилось не по себе. Ей не нравилось, когда мужчины так на нее смотрят. К ее облегчению Талия повела всех в зал, где уже была подготовлена арфа. Когда Энеида стала играть, взгляды обоих юношей устремились к ней. «Боги наградили ее талантом к музыке!» Заметил Маркус, отпевая немного вина. «Зато обделили другими достоинствами», — хихикнул Демедий, вспомнив, как Селеста высмеивала внешность и безвкусные наряды Энеиды. «Ты молод и глуп, раз считаешь, что главное достоинство женщины — ее внешность», — усмехнулся Маркус, который был всего на два года старше Демедия. «Поверь мне, самые главные таланты раскрываются наедине». Демедий уставился на Энейду, словно пытался разглядеть в ней то, о чем говорил друг. Она дурно сложена, вынес вердикт он. Выглядит так, будто не доедает. На такую залезешь, об кости исколешься. Маркус не сдержался и глупо захихикал, представив себе эту картину. Зато гораздо доступнее, чем ее сестрица, сказал он, отсмеявшись. Диана так задирает нос, что еще чуть-чуть и проткнет им небеса. Теперь хихикал уже Демедий, сравнение пришлось очень к месту. Диана стояла рядом с Анаидой, и ее подбородок был гордо вскинут вверх, как и всегда. И все-таки есть в ней что-то хотел бы я увидеть ее в своей постели. Мечтай! хмыкнул Маркус, не твой уровень! Демедий никак не проявил того, что его задели эти слова. Выжил из себя смешок, запив оскорбление вином. Цезарии, как ни крути, стояли много выше его семьи, так что некоторые вещи приходилось просто терпеть. «Гордость — игрушка знати», — говаривал его отец. «И она же — ее ловушка». Он перевел взгляд на гладиаторов, что стояли за спинами девушек. Чемпион Марк Гал и фаворит Гнур, еще недавно купавшиеся в любви толпы, чахли в зале, присматривая за девчонками Тиберия. «Для чего твой отец подарил им гладиаторов?» — задал он, давно занимавший его вопрос. «К чему такая охрана дочкам строителя Акведуков?» «Хотел поблагодарить Тиберия за добрую дружбу», — уклончиво ответил Маркус, — помня слова отца о том, что о нападении известно очень узкому кругу людей, в число которых Аврелий не входил. Цезарии всегда славились своей щедростью. Демедий вспомнил серьги, который Маркус подарил сестрам, и то, как любезно он покрыл его долг за игру в кости и был вынужден принять этот аргумент. «Кстати, ты с кем-то тренируешься после смерти Люция?» Нет, пока не смог найти ему замену. Демедию не хотелось признаваться, что ушлый ланиста не торопится возвращать ему деньги, а отец не хочет раскошелиться на нового учителя. К тому же лучших гладиаторов, занятия с которыми могли его возвысить, выкупил юстиан Цезарий. Ни к чему тратиться на тренировки, которые не придадут ему веса в глазах общественности. «Может, продемонстрируешь, чему он успел тебя обучить? Если еще помнишь, как держать меч!» Аврелий непонимающе уставился на Маркуса, а тот кивнул в сторону гладиаторов. «Думаю, нам всем было бы интересно посмотреть, как ты проявишь себя против действующего чемпиона». Демидий кивнул, решив, что это могло бы помочь ему произвести впечатление на всех собравшихся, особенно на Маркуса, который в последнее время подшучивал над ним больше обычного. Да и как знать, может, прелестная Диана обратит на него внимание. Когда Энейда закончила играть, юноши подарили ей заслуженные овации, а после вся компания вышла на террасу. «Твоя музыка — сладость для моих ушей, Эни, пропел Маркус. Эни зарделась, довольная комплиментом, И выпила сразу полкубка вина, не обращая внимания на осуждающий взгляд сестры. Она решила, что Диана просто завидует, что внимание Маркуса досталось ей. Раз уж у нас сегодня вечер демонстрации талантов, Маркус выдержал драматичную паузу, подогревая интерес девушек, то может позволим Димедию проявить себя. Он тоже сыграет на Арфе, пошутила Диана. Нет. Его руки привыкли к более грубым инструментам. Если вы помните, он брал уроки у Люция и, как утверждает, успел многому научиться. Давайте устроим бой. Один из ваших гладиаторов против Демедия. Энейда едва не подпрыгнула от восторга, так ей понравилась эта идея. А Диана посмотрела на Кая и гнура, которые безучастно стояли в стороне, но, конечно, все слышали. Ей стало интересно, что они думают о перспективе боя с Демедием. Сама она была не в восторге от этой затеи, потому что понимала, что такой бой по определению не может быть равным, а значит лишен всякого смысла. Пусть Демедий бьется с Марком Галом, предложила Энни. Отличная идея! Определим нового чемпиона! воскликнул Маркус. Нам нужны мечи! Диана поняла, что ей не остановить эту нелепую затею и попросила Невию позвать Алиса. «Попросим у него деревянные мечи», — пояснила она Маркусу. «Деревянные? Диана, это несерьёзно. Пусть будут стальные, но затупленные». «Торгуешься, как продавец фиников», — весело сказал Маркус, но спорить не стал. «Хорошо, стальные, но затупленные». «А то Аврелий еще заколит гладиаторов, и придется нам с Демедием вас охранять!» Диана вежливо улыбнулась на его глупую шутку и отдала распоряжение Невии. Воспользовавшись тем, что Маркус, Демеди и Энни думали, где устроить импровизированную арену, Диана отвела Кая в сторону. Убедившись, что их никто не подслушивает, она торопливо зашептала. Мне очень жаль, но тебе придется сразиться с Демедием. Желаете, чтобы я выиграл или проиграл? спокойно спросил Кай, ожидая ее решения. Демедий тренировался у Люция, но я не знаю, как долго. Мне неизвестно, как он владеет мечом, поэтому будь осторожнее! заговорила Диана еще тише и еще быстрее. Хотя в этом бою скорее пострадает твоя гордость. «Тебе придется уступить победу Демедию». «Как прикажете, госпожа», — кивнул Кай. «Только не поддавайся слишком очевидно. Демедий может воспринять это как оскорбление, и постарайся не причинить ему боли и не нанести серьезных ударов», — попросила Диана. Кай слушал ее с серьёзным выражением лица. Он и сам понимал, что бой предстоит не из простых. Он всегда бился, чтобы выжить, а сейчас ему нужно сдерживать себя и устроить потеху. «Моя госпожа, не беспокойтесь, я все сделаю». «Кай, я верю, что в бою он тебе неровня, но не теряй бдительности и не дай ему опозориться». Предостерегла его Диана. Она хотела поговорить с ним еще, но увидела, что к ним идет Алис. Он с неодобрением поглядел на компанию и с крайне недовольным видом Сунул Каю затупленный меч. Гладиатор кивнул в знак благодарности, а потом снял ножны с двумя гладиусами, с которыми расставался теперь только во сне. Демеди размахивал мечом, проверяя баланс и выкрикивая всякие глупости, а Энни с Маркусом хохотали над его шутками. Алис оставил стражников дежурить, а сам ушел, чтобы не видеть это безобразие. Гнур же в порядке исключения не стоял с каменным лицом, а широко ухмылялся, предвкушая веселье. Арену устроили на площадке у ворот, очертив большой круг на песке. «Достойные жители Мизен! Я счастлив объявить игры открытыми!» Маркус взял на себя роль распорядителя. «Лучшие гладиаторы нашего славного города будут бороться за звание чемпиона!» Энеида захлопала в ладоши, поддерживая его шутку. К ней присоединились гнур и охранники, даже слуги заинтересовались происходящим и на миг забыли о своих делах. Даже Диана сдалась и позволила себе присоединиться к общему веселью. «Итак, на арену выходит лев из Мизен Демеди Аврелей, взвыл Маркус. «И действующий чемпион Капуи и Неаполя Марк Гал, несущий смерть!» Диана неотрывно смотрела на Кая, который медленно вышел в самый центр круга. Он наблюдал за Демедием, который зачем-то нелепо переминался с ноги на ногу, напоминая кузнечика. Кая едва не пробрало от смеха, что этот сопляк считает, будто может с ним тягаться. Тонкий, угловатый юноша с золотыми кудрями в чистенькой тунике. Его белые руки были слишком нежными для грубой стали и, казалось, с трудом удерживали меч. Кай представил, как смеялся Люций, обучая этого полудурка. И как только Диана могла подумать, что Демедий способен что-то ему сделать. «Бой будет коротким», — решил он. Нужно было закончить до того, как римский мальчишка выронит меч. «Да начнется бой!» Гладиатор понял, каким будет удар, стоило Демедию шевельнуть рукой. Он легко отбил его и понял, что должен сдерживаться, а врелий пошатнулся. Кажется, его подготовка была еще хуже, чем думал Кай. Он позволил Демедию ударить его по ноге, а потом увернулся от двух ударов. Он скорее не дрался, а танцевал, избегая ударов и почти не нападая, потому что соперник из римлянина был никакой. Понять это мог только Гнур, который видел все уловки товарища, а господа веселились. Даже охранники, казалось, верили в его обман. Димедий! выкрикнули Энни и Маркус, когда меч Аврелия слегка ткнул гладиатора в ребра. Воодушевившись маленьким успехом, Демедий перешел в более яростное наступление, и Каю пришлось приложить больше усилий, чтобы не сорваться и не ударить по-настоящему. Он позволил оттеснить себя к самой границе, очерченной на песке, а после нанес легкий удар, метя прямо в меч Демедия. Юноша зачем-то увел руку в сторону, открывшись, а Кай не успел остановиться, и ткнул его тупым концом меча в живот. Демедий вскрикнул от боли и шлепнулся на песок под хохот Маркуса. Он уставился на Энеиду, которая с трудом сдерживала улыбку и едва не взвыл от унижения. Он вскочил на ноги и кинулся на Кая, который позволил ему нанести несколько ударов, даже не пытаясь защититься. Он вяло взмахивал мечом, подставляя его точно под лезвие Демедия. Тот сыпал ругательствами, обрадовавшись своему успеху, и снова теснил гладиатора. А потом он вдруг бросил меч на песок и выхватил небольшой кинжал, изножен на поясе. Сталь блеснула на солнце, а потом боль обожгла грудь Кая. Он заметил движение демедия и успел слегка отклониться, поэтому лезвие лишь вспороло кожу, но кровь сразу же проступила на серой тоге. Диана зажала рот, чтобы не закричать, что Демедий — осёл. И то только потому, что Маркус объявил бой законченным, а Кая — побеждённым. «Лев из Мизен победил! Поприветствуйте нового чемпиона!» Диана смотрела, как Энеида, еще вчера требовавшая, чтобы она уступила ей Кая, сейчас радуется победе Демедия. Все сделали вид, что падонок Аврелий не сделал ничего плохого, будто он не поступил бесчестно. Он принимал поздравления, а Кай отошел в сторону и о чем-то тихо говорил с Гнуром. Заметив взгляд Дианы, он подмигнул ей. Это немного ее успокоило, но она все равно хотела уйти. Нужно было обработать рану. А еще не хотелось, чтобы кому-то из веселившейся в стране троицы пришла в голову новая гениальная идея. «Прошу меня простить», — обратилась к гостям Диана. «Мне стало плохо от вида крови. Я, пожалуй, пойду к себе. Надеюсь, вы не против, если я передам вас в гостеприимные руки моей сестры». «Диана, тебя проводить в покое?» — тут же предложил Маркус. «Благодарю». «Меня проводит служанка, а вам стоит отметить славную победу Демедия». «Диана права, мы должны немедленно наполнить наши кубки вином», — поддержала Энни. Сестры обменялись взглядами. Диана без слов просила Энни не совершать глупостей, а та молча просила сестру поскорее удалиться. Диана отправила Невию к Агриппу за мазью для ран, развернулась и пошла на виллу, зная, что Кай следует за ней. Последним, что она увидела, были хохочущие Демедий и Маркус, которые подхватили Энни под руки и вели в зал. Оставалось надеяться, что они будут вести себя прилично. «Хотя какая мне разница?» — пробурчала Диана себе под нос. «Пусть хоть оргию устроят». «Госпожа, вы что-то сказали?» «Нет, Кай, тебе послышалось». — соврала Диана. — И я же просила тебя не называть меня госпожой, когда мы одни. С укором напомнила она, когда дверь в ее покое закрылась. — Еще раз прости за это дурацкое выступление. Я не знала, как остановить этого осла Демедия. Кто мог подумать, что ему достанет ума пырнуть тебя кинжалом? Она с ужасом смотрела на бурое пятно на груди гладиатора. — Госпожа, это мелочь. Не стоит так волноваться. Успокоил ее Кай. Рану нужно промыть, голосом, нетерпящим возражений, сказала Диана. Приспусти ту Нику. Кай замер в немом изумлении от ее просьбы. Диана этого не видела. Она суетилась в другом конце комнаты, искала кувшин с водой, глубокую тарелку и чистое полотенце, пытаясь как-то усмирить свою злость на сестру и гостей. Она так и знала, что добром это не кончится. Обернувшись, она едва не выронила кувшин. Кай стоял совсем близко к ней, а она даже не услышала, как он подошел. «Снова не выполнил мою просьбу», — пошутила она, стараясь не думать о том, как странно дрогнул ее голос. Кай смотрел, как тонкие руки его госпожи тянутся к его плечу. Он заметил, что пальцы ее чуть заметно дрожат, И справиться с булавкой получилось не с первого раза. И она снова не решалась посмотреть ему в глаза. А еще она впервые прикоснулась к нему. До него вдруг дошло, что госпожа смущена его близостью. «Позвольте, я сам», — сказал он в тот миг, когда Диана расстегнула его тунику и ткань соскользнула с плеч, обнажая грудь. «Из-за меня и моей бестолковой сестры тебя ранили», «Виновата», — сказала Диана, вымачивая полотенце в воде. «Позволь мне позаботиться о тебе и загладить свою вину». Она осторожно промокнула порез, вытирая кровь. А Кай силился переварить ее слова. Он никак не мог поверить, что она чувствует себя виноватой, что она, благородная римленка промывает его рану. «Больно». Диана посмотрела на него, А Кай замер, охваченный странным чувством. Он уже и не помнил, когда кто-то так искренне о нем беспокоился. Тем более из-за такой ерунды. «Это всего лишь царапина», — мягко улыбнулся он. «Бывало хуже». В доказательство он указал пальцем на живот, где белела тонкая полоса. Тогда ему едва не выпустили кишки, хотя шрам и казался совсем безобидным. С самого детства на нем все раны заживали, как на собаке, почти не оставляя следов. «Откуда?» Диана внимательно смотрела на едва заметный старый шрам. «Очень давно. Из детства». Диана поморщилась, а потом глаза ее увлажнились от подступивших слез. «Госпожа, я расстроил вас?» — нахмурился Кай. «Нет, просто...» Она в последний раз провела полотенцем по его коже. «Просто мне невыносима мысль о том, настолько тяжелая твоя жизнь, а гладиаторские игры я просто ненавижу». Она бросила полотенце в тарелку и отвернулась, смахивая набежавшие слезы. Она бы ни за что не призналась Каю, что ей притила мысль о том, что подобные вещи угодны богам. Иногда она задавалась вопросом, почему они не ударят в арену молнии как тогда в дерево в день ее смотрин неужели даже для них рабы люди второго сорта точнее не люди животные как их называет талия госпожа позвольте мне сказать позвал кай диана обернулась и грустно посмотрела на него вы хранительница рабов как богиня в честь которой вас назвали «Вы всегда стараетесь защитить своих слуг и относитесь к ним с добротой. И вы самая необычная римлянка из всех, кого я встречал», — признался он. Кай устыдился того, что вчера подумал, будто она ищет какую-то выгоду. Сейчас он убедился, что Диана по-доброму относится не только к подруге Неви, но и к нему. Эта мысль приятно согревала душу, как и взгляд госпожи. «Мне жаль» что твоя жизнь сложилась так», — искренне сказала она, нежно прикоснувшись к его обнаженному плечу, там же, где вчера его коснулась Энеида. Только в этот раз внутри что-то дрогнуло от простого прикосновения нежных пальцев, от взгляда широко распахнутых зеленых глаз. Кай завораженно смотрел на свою госпожу, не зная, что и сказать только слышал, как кровь шумит в висках. Дверь распахнулась одновременно с тем, как Диана отдернула свои пальцы, испугавшись своего порыва. Она не понимала, зачем решила без нужды прикоснуться к Каю, но была рада, что появление Невии избавило ее от необходимости объяснять свой поступок. «Диана, я принесла мазь!» Она вручила глубокое блюдце госпоже. «Могу я помочь?» «Нет, я сама». Диана зачерпнула пальцами немного мази, а потом очень аккуратно нанесла ее на рану, стараясь не думать о том, как загорелая кожа Кая обжигает ее пальцы. О том, что она впервые в жизни вот так касается мужчины. Это было странно и очень волнительно. А еще немного неловко потому что он не отрывал от нее взгляда своих пронзительно серых глаз. «Не больно?» — спросила она, чтобы хоть как-то разбавить давящую тишину. «Нет, госпожа». «Хорошо», — пробормотала Диана, стараясь думать о ране, а не о том, как красиво тело гладиатора. Когда она закончила, Кай сам поправил тунику, чтобы не смущать Диану еще сильнее. «Невия, верни агриппу мазь и принеси, пожалуйста, вина. И что-нибудь перекусить, я не хочу спускаться вниз». «Как насчет овечьего сыра и персиков?» — весело предложила Невия. «В самый раз», — одобрила Диана, провожая ее взглядом. «Кай, присядь, пожалуйста, и отдохни. Я бы предложила тебе пойти к себе, но...» «Но я не оставлю вас», — закончил за нее Кай. Спасибо за заботу, Гос... Диана. Было непривычно обращаться к ней по имени, но ее улыбка того стоила. Кай смотрел, как она читает свиток, который начала утром, и думал о том, что не позволит никому нанести ей вред. Госпожа слишком добрая и, кажется, даже не замечает, что у нее хватает недоброжелателей. Талия, которая явно видит в падчерице угрозу, Энаида, которая завидует всему, что есть у Дианы. А еще его беспокоила история с Бассой и ее возможным любовником. Там, где есть интриги, есть угрозы. А на этой вилле тайн было предостаточно. В конце концов, почему Алис не нашел никакой зацепки? Возможно ли, что он сам причастен к покушению и прикрывает заказчика? Кай помотал головой, отгоняя эту мысль. Нельзя подозревать начальника стражи просто потому, что он недостаточно хорошо выполняет свою работу. К тому же есть вероятность, что на Диану напал профессионал. Хотя разве могла бы какая-то шкатулка остановить того, кто знал, что делает?» Гладиатор снова и снова прокручивал в голове все, что Алис рассказал ему о нападении пару дней назад, когда Кай решился его расспросить. Начальник стражи сначала отказался говорить, но потом решил, что пользы от этого может быть больше, чем вреда, и поделился всем, что знал. А знал он, да безобразия мало. «Кай?» — вдруг позвала Диана. Он уставился на нее с интересом ожидая, что она скажет. «Мой платок». Кай заметил, как она перебирает пальцами край туники. Ты тогда поймал его на арене. Кай кивнул, не понимая, куда она ведет. Ты, что ты с ним сделал? «Ланиста отобрал его у меня, соврал Кай. Не мог же он признаться, что хранит ее платок у себя и каждый раз перед тем, как уснуть, подолгу держит его в руке. Жаль, расстроенно сказала Диана. Она сделала вид, что читает а сама думала о том, что она с ума сошла, раздумала, что Кай хранит его у себя. Стало ужасно стыдно за то, что в тайне ей очень хотелось услышать именно это. Диана с наслаждением погрузилась в теплую воду, благоухавшую маслами. Откинувшись на бортик купели, она прикрыла глаза, радуясь, что гости наконец-то уехали. Демедий и Маркус пробыли до самого ужина, на который ей все таки пришлось спуститься по просьбе Талии, которая успела вернуться от своей подруги. Мачеха впервые за долгое время казалась по-настоящему довольной. Маркус и Демедий наперебой восхищались гостеприимством их дома и Энеидой, которая завоевала за столом всеобщее внимание». Эни раздулась от самодовольства и то и дело кидала на сестру победные взгляды, будто одолела ее в состязании. Вот только Диана никогда с ней не соревновалась. «Диана, помочь тебе вымыть голову?» — тихо спросила Невия, поставив на край купели поднос с принадлежностями для мытья. «Невия, я справлюсь», — улыбнулась Диана, взяв в руки оливковое мыло. «Слава богам, рука зажила, так что твоя помощь мне не нужна. Тогда пойду приготовлю твою комнату ко сну», — кивнула Невия. Лишь когда та выпорхнула из комнаты, Диана вдруг поняла, что осталась наедине с Каем, в термах. До этого Невия помогала ей мыться, и ее шутки и смешки отвлекали Диану от мысли о том, что она совершенно голая в одном помещении с мужчиной. И хотя Кай стоял к ней спиной и не мог ее видеть, Диану охватил такой стыд, что она покраснела до корней волос. А еще более стыдно ей стало от воспоминания о том, как она прикоснулась к его плечу. О том, какой приятной на ощупь оказалась его теплая кожа. Против воли она уставилась на гладиатора и в который раз поразилась тому, как красиво его тело. Диана с головой опустилась под воду, словно надеясь, что та смоет ее греховные мысли. Вода же лишь противно забулькала в ушах, а стыд никуда не делся. Тогда Диана стала усердно намыливать кожу, чтобы скорее покончить с мытьем. А еще она решила, что больше ни за что не останется скаем Каем наедине во время купания. Это было слишком. Как отец вообще мог допустить подобное? хотя его куда больше заботила ее безопасность, нежели девичья стыдливость. «Он всего лишь охранник, не обращай внимания», сказал отец, когда Диана возмутилась тому, что ее будут сопровождать в термах. «Я не могу позволить, чтобы нападение повторилось». Ее размышление прервал голос сестры, которая явно направлялась сюда. Диана стала яростно намыливать голову, чтобы как можно скорее завершить купание, но стоило ей увидеть Энни, как она выронила мыло из рук. Сестра была в легкой, почти прозрачной накидке. И будто мало того, та еще и была распахнута на груди, являя Марку Галлу остро торчащей соски Энни. Диана горела от стыда, глядя, как сестрица вышагивает, качая бедрами, явно подражая талии. Гнур остановился подле Кая, а энейда прошла к купели, уронила на пол накидку, позволив ей соскользнуть по плечам вниз, и опустилась в купель рядом с Дианой. «У тебя сейчас такое глупое лицо!» хихикнула эни брызнув на Диану теплой водой. «Где мыло?» Уронила. Диана нащупала мыло над ней неглубокой купели, и сунула сестре в руки. «Ты такая неуклюжая!» Громко, чтобы услышали гладиаторы, сказала Энни. «Зато не такая бесстыжая, как ты!» прошипела Диана. «Ты позоришь нашу семью!» «Не знаю, не знаю!» протянула Энеида, проводя губкой по плечам. «Маркус и Демеди были от меня в восторге!» Наверняка Селеста будет жалеть, что пропустила все веселье. Энейда зажмурилась от удовольствия, вспомнив, как Демедий смотрел на нее, когда она играла на арфе, и как Маркус ласкал ее плечи, когда они на пару минут остались наедине. Она чувствовала затылком его дыхание в своих волосах, а ее сердце едва не остановилось от восторга, так она была горда собой. И вообще! «Ты просто мне завидуешь!» — хмыкнула Энни, покачивая головой. «Видно же, кто больше приглянулся Маркусу. Мои серьги будут подороже твоих. Думай, что хочешь. Боги все видят и слышат все твои грязные помыслы». Диана смутилась, вспомнив, что и сама заглядывалась на Кая, когда он не видел. «Будь это так, они бы уже привели Марка Галла в мою спальню» прошептала Энеида, жадно глядя на гладиаторов. эни перестань!» поджала губы Диана, поливая себя водой из кувшина. «Какая же ты зануда! Неудивительно, что ты не нужна никому, кроме Аполлона!» показала ей язык Энни. «И то он просто не может сказать тебе, что ты его достала своим праведным нытьем!» «Не произноси его имя вслух!» процедила Диана, вылезая из воды. Энейда застыла, глядя, как сестра вытирается простынёй. Диана была сложена просто идеально, округлая где надо и не такая дылда, как сама Энни. Сегодняшний успех тут же забылся, радость сменила зависть, ядом просочившаяся в сердце. Очень хотелось сказать еще что-нибудь гадкое, чтобы стереть самодовольство с лица Дианы. «Можешь сколько угодно смотреть на меня свысока», — зашептала она. «Марк Гал будет моим». Не заметила, чтобы он сильно тобой интересовался. «Может, ты просто слишком невнимательная?» Диана не стала отвечать, только плотнее закуталась в накидку и пошла к выходу из бани. И все-таки последние слова сестры не давали ей покоя. «Интересно». Она просто хотела ее позлить или Диана действительно чего-то не замечала? Диана снова не могла уснуть. Она ворочалась в постели и никак не могла успокоить разум, который снова и снова прокручивал события минувшего дня. Она то и дело вспоминала о том, как необычно и странно было касаться Кая. Ветер, врывавшийся с балкона, не спасал от удушливого жара который зарождался где-то внутри и сдавливал грудь, мешая дышать. Он жёг ее плоть, словно лихорадка, и Диана даже испугалась, что она больна. Вскочив с постели, она прошлась по комнате и остановилась возле алтаря Аполлону. Она смотрела на него, со стыдом понимая, что впервые не хочет молиться. Ее мысли были запутаны, а дух тревожен. Тогда она взяла в руки шкатулку с помятой крышкой и прижалась к ней лбом. Металл на контрасте с ее горячим раскрасневшимся лицом казался обжигающе холодным. Диана заставила себя глубоко и часто дышать, а после опустилась на колени. Отложив шкатулку в сторону, она зажгла свечу и продолжила дышать, глядя на танцующее на ветру пламя. Обычно это помогало успокоиться, но сегодня Диане не удавалось унять дрожь в руках. Стоило ей закрыть глаза, как перед ней возникал образ Кая. «Ты позоришь Аполлона!» — обругала саму себя Диана, снова глядя на свечу. Ей казалось, что даже язычок пламени смеется над ней, укоряя за ее помыслы, за то, что все ее мысли заняты Каем. Диана жалела, что решила сама обработать его рану. Ведь этот порыв был продиктован не только ее желанием загладить вину, как она сказала Каю. Ей хотелось дотронуться до него. Свеча выскользнула из рук и, прокатившись по полу, погасла. А Диана едва сдерживала слезы, признавшись себе в еще одном грехе. Она попросила Кая звать ее Дианой, потому что очень хотела услышать, как он произнесет ее имя. «Прости», — прошептала Диана, думая о своем стыде перед Аполлоном, а потом поднялась на ноги и пошла к двери. Она хотела попросить Кая проводить ее на кухню, чтобы налить себе вина. Она могла бы послать его за Невей, но ей вдруг захотелось побыть с ним наедине. Днем она пряталась от него за свитком, которая пыталась читать, но так и не смогла ничего запомнить, потому что мысли ее постоянно обращались к Каю, который сидел у нее в покоях. Позже она позвала Невию вместе вышивать, но игла то и дело выскальзывала из вспотевших пальцев. Даже купание в термах не смогло смыть с нее наваждение, хотя всегда помогало очистить не только тело, но и дух, наоборот. После слов Энни стало еще хуже. Диана накинула на плечи накидку, открыла дверь и выглянула в коридор. Увидев вместо Кая двух стражников, она растерялась. Те тоже явно не ожидали ее увидеть. Хотелось спросить, где Кай, но Диана сдержалась и попросила позвать Невию. «Да, госпожа». Один охранник ушел, а второй с интересом посмотрел на нее явно не понимая, почему она продолжает стоять в дверях. «Хочу немного размять ноги», — сказала ему Диана. «Пройдусь по коридору». Стражник явно удивился, но спорить не стал. Диана шла по коридору в сторону покоев Энеиды, желая проверить, дежурит ли Гнур у ее двери. Увидев, что и там стоят два охранника, она поняла, что ночью гладиаторов сменяют стражи Алиса, и едва не засмеялась над собственной глупостью. Как она могла думать, что Кай днём и ночью караулит ее у дверей? Пусть он и сложён, как Бог, он всего лишь человек, которому тоже нужен сон. Очередная крамольная мысль, за которую стало стыдно. Диана кивнула стражником, развернулась, намереваясь как можно скорее вернуться в свои покои, и вдруг застыла, услышав странные звуки. Из-за закрытой двери в покое Энеиды раздался глухой стон. А после еще один, чуть более громкий. Многозначительные ухмылки на лицах стражи подсказали, что они явно догадываются о том, чем занимается Эни. Кровь прилила к лицу от стыда за распутство младшей сестры, которая совершенно точно была не одна. Диана едва ли не бегом направилась в свою комнату, чтобы как можно скорее сбежать от позора и перестать думать о том, с кем Энеида делит ложе Вариантов было немного. Либо ей удалось затащить к себе в постель Кая, либо она позвала к себе Гнурра. Но, учитывая ее одержимость Марком Галлом... «Диана, что-то случилось?» Невия выглядела заспанной и очень взволнованной. Она знала, что Диана никогда не будет ее по пустякам. «Прости, что потревожила твой сон, Невия», — извинилась Диана. «Ты не могла бы принести мне медового вина? Меня мучает бессонница». Невия кивнула, не выказав удивления неожиданной просьбе, и побежала не на кухню, а сразу в подвал за самым лучшим вином, которое любила Диана. Но даже оно не помогло успокоиться и уснуть. Диана ворочалась в постели до самого рассвета. Одна бредовая мысль сменяла другую, но о чем бы она ни размышляла, каждый раз возвращалась к одному и тому же. Неужели там, за стеной, Эни правда развлекается с Каем? И от отчего ей так противно эта мысль?